Глава 5. Кровь стучала ему в виски. Он чувствовал себя сильным, бодрым, спать не хотелось. Земля горела у него под ногами. Он шел пешком, быстрыми шагами, мягко позванивая шпорами. Запах гиацинтов и образ обнаженной женщины его преследовали. Теперь, оставшись один, он был смел с нею. Ему хотелось обнять, схватить ее, но он не мог вернуться. Он представлял себе темную прихожую, горничную со строгим лицом, вешалку и понимал, что ничего не выйдет, что он сгорит от стыда в этой тихой гостиной, полной утреннего затуманенного света, лиловых тонов и лилового запаха гиацинтов. Он вбирал полной грудью утренний свежий воздух и торопился к казармам. Когда он вышел на канал, он остановился от красоты, в которой ему представился Петербург. Утреннее солнце с голубого неба золотило волны речки, ребившие от набегавшего ветерка. Грязная река казалась синей. Башни и портал Реформаторской церкви на фоне уходящих вдаль домов были исполнены строгого очарования. По свежему пахнущему смолой торцу, четко отбивая ногами, бежал на утренней проездке нарядный серый рысак. Городовые в длинных черных кафтанах и фуражках стояли на пустынной улице. Лиственницы исакиевского сквера несли с собою печаль сквера, и, ярко застилая полнеба, горел громадный золотой купол, окруженный тонкими колоннами, громадными ангелами с факелами и небольшими куполами. С левого бока неуклюже надвинулись на него темной сеткой леса. Но и лиса нравились саблину, они напоминали ему годы детства, и без них Исакиевский собор не был бы родным для него. Александровский сад покрывался пухом молодой зелени, мягкая трава тоненькими иголками проступала из земли. От него шло могучее дыхание свежести, простора, шире. Бледное небо и колонны сената, широкое здание манежа, адмиралтейство, просвечивающее сквозь сучьи и стволы сада своими белыми фасадами, чередующимися с колоннами и арками ворот. Все в эти утренние часы полно было особой прелести. И она, странным образом, в мыслях и воображении Саблина сплеталась с прелестью золотокудры, обнаженной Кити. Усилием воли Саблин прогнал от себя этот образ. Куда идти? По времени было 8 часов утра. Надо было идти в эскадрон, но занятий в эскадроне не было. Идти домой и остаться одному в своей квартире, пить холодный чай, а потом куда не знать, куда девать все длинное утро до завтрака в полковой артели, было не в невмоготу. Саблин подходил к квартире Гриценки. Он приостановился, подумал и стал подниматься к нему. Двери в квартиру были открыты. Прислуга собрания выносила корзины с пустыми бутылками, посудой и собранным бельем. На столе кипел, пуская клубы парок к потолку, самовар, и Захар, не спавший всю ночь, расставлял стаканы. Из кабинета, где, несмотря на ясный день, горели свечи и где были спущены портьеры, слышались отрывистые хриплые голоса. Играли на двух столах. В углу, где сидели Гриценко, Воробьев и еще четыре офицера, шла крупная серьезная игра. Там на столе лежала куча золота и пестрых ассигнаций. Моносков, с серым лицом и блестящими глазами в расстегнутом казачьем чекмене, из-под которого был виден белый пикейный жилет, стоял сзади, жадно смотрел на стол и изредка брал себе карту. Гриценко, без сюртука, в рубашки с помочами, засучив по локоть свои темные волосатые руки, нервно рвал и тасовал колоды. Степочка, в наглухо застегнутом сюртуке, напивая и насвистывая песенки Ярии, играл как будто бы и небрежно, но глаза его смотрели остро и внимательно и выдавали азарт, охвативший его. За другим столом не играли, а просто баловались. Там заседал окруженный молодежью Мацнев. Играли на мелок. Там был товарищ Саблина, румяный и беловолосый роптек. Простоватый Фетисов, годом старше Саблина, И еще три офицера другого эскадрона, которые все порывались встать и идти на занятия, но никак не могли этого сделать. При входе Саблина Мацнев поднял голову, значительно посмотрел на него и, обращая общее внимание, воскликнул. «А, с легким паром! Че так скоро, Саша?» Саблин страшно сконфузился. Молодежь смотрела на него цинично, любопытными глазами. Даже Степчика оторвал глаза от карты и коротко, но внимательно посмотрел на Саблина и кинул ему. Отвели? Благополучно? Да, сказал Саблин. Ну и что дальше? спросил Мацнев. Ничего, сказал Саблин. Рассказывай сказки, сказал Мацнев. Расскажите вы ей цветы мои, напивалась фауста Степочка. Так нельзя, Павел Иванович, мы не в шашки играем. Можете? Обратился он к Моноцкову. Ставлю 10. Идет в 25. Саблина забыли. Было не до него. Он прошел в соседнюю комнату, где была библиотека Гриценки. Забрался с ногами на софу, взял первую попавшуюся книгу с полки и углубился в чтение. Он читал, но не понимал того, что читает. Видел буквы, слагал их в слова, но смысл слов перебивало сладкое воспоминание пережитого. Он опять чувствовал нежный запах гиацинтов, полной весенней чистой свежести, Видел белое тело и чувствовал жгучий стыд и сладкую истому. Книга выпала из рук, он задремал. Очнулся он от прикосновения чьей-то большой горячей руки к его колену. Спишь, Саша, ну спи, спи, ангел мой, я не буду тебе мешать», сказал кто-то, садясь рядом с ним. Саблин открыл глаза, мацнев был подле него. «Чего тебе?» — сердито сказал Саблин, неохотно отрываясь от охватившей его дремоты. «Да ничего. Ничего или очень мало?» — ответил Мацнев. — Саша. Что ж, не выгорела? Оставь меня, Иван Сергеевич. — Отчего? Послушай меня, старого, опытного в всех делах человека. — Да что ты от меня хочешь? Мацнев теснее подвинулся к Саблину и взял его маленькую породистую руку в свою большую с узловатыми пальцами руку. — Ты еще не умеешь любить, — продекламировал он. — Слушай, Саша... Как жаль, что ты не читал «Анна Криона». Не знаешь о виде, о классике, о мир античной красоты, с ними и за ними, я забываю всю пошлость современной жизни. Как жаль, Саша, что ты не образован. Не сердись и не протестуй, милый друг. Твое образование, образование девицы легкого поведения не больше. «Немножко истории, немножко географии, немного патриотизма, беспредельная преданность государю-императору». «Не говори так, Иван Сергеевич», высвобождая свою руку из крупной руки мат с него, сказал Саблин. «Знаю, Саша, знаю, но помни, что мне-то говорить это можно. Я могу это сказать, потому что я сам предан монархии и монарху. россии иной быть не может. Но, Саша...» Тосковать ты мне позволено, Томиться, рваться и лететь, а, Саша? Саша, ты не читал истории французской революции? Ты? Понял ли ты Наполеона? Ты не парил духом, а я? Я ночами зачитывался мемуарами той великой эпохи, И два мира для меня понятны и достойны подражания, Тот мир, где ковались великие принципы, Права человека и мир античной красоты, Саша, пойми, ты со своей дивной красотой, ты ведь сам антик, статуя молодого бога. Ты невежда и понимаешь в жизни и красоте не больше молодого теленка, который скачет по лугу, задрав хвост. Саблин вспомнил, что Мацнев считался самым плохим ездаком и офицером в полку, что никто так часто не получал выговоры за неряшливость по службе, как Мацнев, и снисходительно улыбнулся. Мацнев понял его улыбку. «Ах, Саша, неужели и ты только комок красивого пушечного мяса, без нервов и мозгов? Неужели ты никогда не поднимешься и не воспаришь духом? А, впрочем, ты создан для мира сего». «Что же?» — со злобой воскликнул Мацнев. Бей ворону, бей сороку, что попалось, бери, хватай, люби, торопись, захвати себе побольше счастья, побольше моментов, когда сладострастно сжимается сердце и мир кажется прекрасным, когда чухонка горничная рисуется богиней красоты, а балетная корифейка мнится недосягаемым идеалом. Лови момент! Тебе ли, мазочки Саши, понять весь глубокий смысл жизни и любви без удовлетворения, но только не гонись за идеалами Крейцеровой сонаты. Не ищи чистоты любви, но ищи только красоты. Тогда, когда ты возмутился поступком Гриценки, все видели благородство твоей души, а я видел красоту твоего гневного тела. Молодчик, Саша, так им и надо! Пора бросить и забыть все эти пережитки крепостного права. Пора стать людьми. Но помни, милый Саша, что людьми на военной службе стать нельзя. Но почему? — сказал Саблин. Как это нельзя? Напротив. Именно на военной. Ведь это же рыцарство. Ведь это высшее отречение от себя, проведение в жизнь самого великого завета Христа. Ах, Саша, ребенок, Саша. И притом необразованный ребенок. Ты веришь в это? Душа моя богу, жизнь королю, сердце женщине, честь мне самому. Счастливец, ты в это веришь, потому что ты ребенок. Ну и пусть, и будь таким, но только помни. Бей ворону, бей сороку, тебе дано и бери, бери, не смущайся. Ты читал Шопенгауэра «Мир, как воля и представление»? Нет, не читал, да где тебе? Ты ведь ничего не читал! Для тебя выше философии мопосанной нет, и заля уже тяжел для тебя. Ну, еще нано, ты прочтешь, пожалуй, а уже дальше. Куда? Ну что ж, Саша, не вышла, не выгорела. Да черт бы с ней найдем другую! Оставь меня, бледнее сказал Саблин. Неужели без пошлости вы не можете обойтись? Прелестно, Очень хорошо сказано! «Иван Сергеевич, я серьезно прошу!» — вставая, сказал Саблин. Мацнев остался на Софе, оглядывая с головы до ног возмущенного Саблина. «Ну может ли когда-либо женщина быть так красива, как красив юноша?» Тихо, как бы сам себе сказал Мацнев. Саблин пожал плечами и вышел из библиотеки. В кабинете все так же играли. Гриценко гневно кричал на Степочку. «Я не понимаю, Степан Алексеевич, как можно, как можно так ставить? Ты что, издеваешься надо мной?» «Не кирпичись, милый друг, спокойствие, спокойствие прежде всего!» «Да бросьте, господа!» — говорил Моноцков. «Я оставлю еще пятьдесят! Идет? Дайте-ка мне карту!» «Ну, куплю и я», — сказал сидевший поручик. Робтек спал в самой неудобной позе на трех стульях, и его розовое, еще безусое лицо раскраснелось, и он походил на большого ребенка. Захар в столовой наливал чай и носил его господам. Саблин пошел домой. Ему хотелось одного — спать и сном сломить все ощущения этого вечера и ночи.